но ни один из журналистов не встал на его сторону, за исключением одной лишь Дельфины де Жерарден. У господина Дюма в его заблуждениях есть прекрасные извинение Во-первых, пылкость его воображения, жар крови, некогда африканской. И потом у него есть извинения, которым никто другой похвастаться не может. Голова кружения от славы. Но если легкомысленным поступком Александра Дюма извинения найти можно, то мы не находим их для выступившего против него в Палате депутатов господина Кастелана. Изготовитель фельдетонов. Ладно. Если бы Пашляк сказал это, Пашляк считает, что тот, кто пишет много, пишет плохо по шляк которому все трудно, испытывает ужас перед легкостью. Обилие произведений в его глазах уценяет произведения, и так как он не имеет времени прочесть все новые романы Александра Дюма, кои Александр Дюма имеет время опубликовать, он полагает, что хороши лишь прочитанные им, а остальные отвратительны, и объясняет чудесное плодородие, предполагаемой посредственностью. С каких это пор легкость творчества становится преступлением, ежели легкость эта никак не вредит совершенству творений? И, кстати, для искренних художников, размышляющих об Александре Дюма и с интересами изучающих его чудесный талант, как и подобает настоящему ученому-физиологу, относиться к любому явлению. Эта поразительная легкость является больше непостижимой тайной. Быстрота сочинения напоминает быстроту движения по железной дороге. У той и у другой одни и те же принципы, одни и те же причины. Высшая легкость достигается преодолением огромных трудностей. Каждый из написанных им томов – результат огромной предварительной работы, бесконечных исследований, универсальной образованности. Подобной легкости у Александра Дюма не было 20 лет назад, так как он тогда не знал того, что знает сейчас. на сих пор он все познал и ничего не забыл. Память его поразительна, взгляд точен. Угадывать позволяет интуиция, опыт, воспоминания. Он отлично видит, быстро сравнивает, понимает помимо воли. Он знает наизусть все, что прочел. В глазах его навечно запечатлены все образы, отраженные его зрачком. Все самое серьезное из истории, самое незначительное из самых старых воспоминаний он сохранил в памяти. Ему легко рассуждать о нравах любого времени и любой страны. Ему известны названия всего существующего оружия, всякой одежды, любой мебели от начала сотворения мира, любой еды, которую когда-либо ели. Когда пишут другие писатели, они останавливаются каждую минуту, чтобы найти те или иные сведения, справиться о подробности, Есть неуверенность, провалы в памяти, другие препятствия. Его же никогда ничто не останавливает. Более того, привычка писать для сцены сообщает ему необычайную ловкость во владении композицией. Он рисует сцену так же быстро, как скрип стряпает свои пьес. Добавьте к этому блестящий ум, и веселость, неиссякаемое остроумие, И вы прекрасно поймете, как при подобных ресурсах человек может добиться в своей работе столь невероятной скорости, никогда не во вред композиции, никогда не в ущерб качеству и основательности. И такого-то человека называет некий господин. Но некий господин – это ведь не кто-то неизвестный никогда не написавший хорошей книги, не совершивший ни славного деяния,